Глава 27 Тело Василия так и не достали из пасти жабы, точнее, из ее желудка, так что для многих студентов... А если быть точнее, вообще для всех тайны исчезновения тайной и осталось. Лекарь, как и Адольф Брониславович, попросили меня никому об этом не говорить. Я, к слову, и не собирался. На меня, в прямом смысле этого слова, попытался напасть студент и по итогу просто самоликвидировался. Всех все устраивало. Почти. Пацан был из шайки лекаря, так что я догадывался, от кого пошел посыл толкнуть меня на монстра. Или что он там хотел сделать. И месть не заставить себя долго ждать. К слову, я дал добро молчать не за бесплатно, как говорится. Адольф Брониславович пообещал мне некоторую сумму, которую отдаст мне вечером. И, судя по лицу лекаря, недовольному из агрессивно шевелящимися усами, эту сумму не будут собирать на пару. Так что волей случая я подзаработал. Кто знает, может в будущем эти деньги понадобятся. Второй этап испытаний проходить начал в более узком кругу. Треть студентов отсеялась еще на жабе, которую они даже полумертвую, точнее, сонную, не могли победить. Сколько бы я ни смотрел на студентов, выходящих кто в слезах, а кто мертвенно-бледный, я так и не встретил никого, кто бы вышел с высоко поднятой головой. Хотя, может, такие были, но я до конца там не оставался. Мефодий Победы, к слову, тоже был в числе студентов, кто прошел жабу. Он подсел ко мне в обеденное время и сходу решил задолбать вопросами. «Почему ты так гордо вышел с арены, обобрав? Он был чуть-чуть зеленым. Ты не почувствовал жабу или вообще не проходил испытания?» Но видишь же, что я тут сижу?» — недовольно ответил я, тут же направляя в рот ложку с горохом. «Значит, прошел. Или ты решил остаться, чтобы покушать, а потом почтить нас своим уездом? не унимался он я же вместо ответа громко отхлебнул чаю от чего мефодий стал еще зеленее не делай так больше грозно сказал он я кивнул и ровным счетом сделал то же самое это уберегло меня от его дальнейшего присутствия мефодий схватился двумя руками за рот закрывая его пробормотал сквозь ладони Гаденыш. И бегом покинул территорию столовой. Спокойно от обедов я вышел на улицу, растянул руки в разные стороны и выдохнул. Солнце начинало жарить еще сильнее, поэтому пришлось искать тенек. И на мое недовольство все скамейки были переполнены студентами. Хотя нет, не все. Посмотрел на одинокую эстонскую графиню, которая сидела в самом конце небольшого парка и направился к ней. Общаться в целом не особо хотелось, вообще ни с кем. Но желание погрузить свою задницу на скамью и посидеть в теньке было сильнее. «Ой, привет!» — улыбнулась Варвара. «Быстро же ты вышел от вековой жабы!» Она потянулась и похлопала по сидушке. «Присаживайся!» «Прошла?» — догадался я. «Что испытала при прохождении испытания? И почему, не подскажешь, люди такими позеленевшими выходят?» «А ты не понял?» — искренне удивилась она. «Те, кто касаются жабы, испытывают ощущения, несравнимые ни с чем. Я могу обобщить, если тебе непонятно». Она дождалась моего кивка и продолжила. «Когда касаешься ее кожи, тебе на ладонь попадает яд. он так сказать, немного галлюциногенный, и в общей сложности ты словно переносишься в местность, где она обитала раньше. Болото, реки и гниль. Любой человек даже с самым сильным желудком в ту же секунду просто блевать начинает. Запахи там... Она недовольно поежилась. Так себе. А ты что испытала? Спросил я. Не помню просто, какой ты выходила. Бледный. Тут же ответила она. Я не касалась ее, а попала под ее ментальное давление. Начинала раскалываться голова в ушах звенела. В целом, лучше, чем касаться ее. Но то, что она сама тебя атаковала, признак сильного мага. «Какой тебе смысл, — я заговорил еле слышно, — вообще проходить это испытание? Ты же одержимая. Я все равно человек» хоть и полностью вытеснила душу бывшего владельца тела, — спокойно ответила она. «У меня же все поколение такое же, как и я, и многие семьи уже демонов и живут вполне спокойной жизнью. Нас больше, чем думают маги, гораздо больше». «И какая у вас цель?» Я не до конца понимал смысла их существования. «Вернуть былую силу?» «Нет», — нахмурилась она. Просто жить, это же элементарно. Мы растем, мы развиваемся, взрослеем, проживаем жизнь такую же, как и вы, люди. Только проживаем по итогу дольше. А когда ты попала в тело этого, я замялся, ну, когда ты стала одержимой. Это тело получило такой дар, как и я с рождения, улыбнулась она. Многие также спеленок в человеческом теле. Мы спокойны, не агрессивны и не желаем возвращения былых времен. Потому что раньше было менее спокойно. Бесконечные войны, убийства. Мы тоже от этого устали. А другие одержимые, ну, которые получают свою одержимость через оружие или реликвии. А они конченые, мело улыбнулась девушка. Боевые духи или нетерпеливые. Они, как были воинами до мозга костей, такими и остались. «Мой клинок, например, с душой моего хорошего знакомого, и, поверь, с ним общаться мне очень тяжело. Вечно пытается науськать меня, начать войну или перерезать родной Таллин». «Понятно», — хмыкнул я. «Когда вторая часть испытания, кстати? Куда идти?» «За главный корпус», — ответила девушка. «Через полчаса, не меньше. Адольф Брониславович должен вызвать всех. поорет а может, и придет сюда, кто знает». Она опять закрыла глаза и пробормотала. «А ты уже выбрал, какое оружие хочешь взять и испытать?» «Нет», — спокойно ответил я. «Да и вообще, плевать как-то». Маргарита долго и упорно смотрела в спину Мефодию Победа, который только что отошел от стоящего под деревом высокого академика. Она прекрасно знала в лицо каждого одержимого здесь, если не считать рождённых. С ними было сложнее. У неё закрадывались подозрения, что представители двух семей есть на территории Академии. Точнее, она чувствовала их, но вот увидеть их истинное лицо не получалось. Ещё не хватало сил. Ей требовалось просто сожрать парочку одержимых, чтобы стать сильнее, но это было бы необдуманным решением. Пропадет студент и начнется тряска всех в округе, так что... Ну что, Брониславович, кого ты еще поймаешь, чтобы призвать, а? Академик, разумеется, не слышал, что там она шептала себя под нос, да и не видел. Однако Марго понимала, что старик не оставит смерти духа в вековой жабе без внимания. Ему, чтобы получить силу, тоже требовалось поедание, но вместо этого он избрал призыв. И это тоже устраивало Марго, потому что не пришлось бы убивать других одержимых здесь. «Давай быстрее решай, где искать монстра и какого духа ты в него призовешь», — улыбнулась она и скрылась за кустарником. Адольф Брониславович решил обратиться ко мне лично. Он подошел к скамейке и громогласным голосом заговорил. «Бобров, ты выбрал, куда пойдешь!» Я аж дернулся от неожиданности, потому что смотрел вполне приятный сон. Черт, что ему нужно? «Я», — лениво ответил я, протирая глаза. «Что? Раз не выбрал, тогда тобой добираем группу». «Улыбнулся тот. Пойдешь осваивать проклятое оружие!» Тут даже Варвара пискнула от удивления. «И ты тоже!» — покосился он на эстонскую графиню. «Желающих оказалось немного, и для галочки нужно 15 человек, а остальные...» — он махнул куда-то за спину, видимо, где отдыхали другие студенты. «Отказались, так что у вас выбора нет!» «Выбор есть всегда», — запротестовала графиня. «Я не хочу, например». «Уже все, уже поздно», — как-то злобно усмехнулся он. «Особенно для тебя», — он повернул голову и уставился на меня, как на врага народа. «Жабу целую одолел, да так, что она устала от тебя. Не стыдно будет идти за обычным копьем?» Я замялся, подумал и ответил, «За клинком, скорее всего». «Тем более!» Старик достал из кармана своим антилисток, что-то зачеркнул в нем и, больше не говори ни слова, двинулся дальше по направлению к главному корпусу. Я повернулся к Варваре и понял, что на ней и лица нет. Оставить такое без внимания просто не мог. Не то чтобы меня особо заботило, что с ней происходит, просто... «Чего это она так переволновалась? Она же одержимая. Чего ей бояться?» «Не скажешь, в чём дело?» Я потянулся, зевнул и продолжил. «И чего это он за нас так взялся?» «Я не хочу на проклятое оружие идти», — еле слышно ответила девушка. «Ты не представляешь, чем это обернуться может». «И чем же?» — я посмотрел на проходящих мимо студентов и вернул внимание к Варваре. Показалось, что она побледнела еще сильнее. «Это оружие опасно, как и душа заключенные в нем. Все проклятое содержит внутри силу синего демона». «Хм...» «Ты опасаешься этого оружия, потому что внутри тех, которые поглощал вас, догадался я». «Раз ты в этом теле с рождения, разве может что-то случиться?» Она встала, посмотрела на меня испуганными глазами, но ничего не ответила. Просто пошла в сторону главного здания, с каменным лицом, опущенной головой и явно отвратительным настроением. Ну что же... Я встал со своего места и поплелся вслед за ней, гадая, что вообще с ней происходит. «Подумаешь, синий дух, разница-то какая!» «Да и тем более, если ты сама одержимая, что может быть хуже?» «Оказалось, что может...» Через пять минут я оказался около невысокого одноэтажного здания, где собралось много народу. Наткнулся на Мефодия, который стоял с лицом полным предвкушения контракта, посмотрел на двух девочек из рода убийц, которые спорили между собой, а затем обратил внимание на представление, которое только-только началось. Тот самый Мухин, который не смог пройти жабу, стоял на коленях перед Адольфом Брониславовичем и просто кричал, не стесняясь, слез на лице. «Офигеть!» Вот это он унижается. «Могу заново все пройти, умоляю!» — кричал он истерическим голосом. «Адольф брониславович! дайте шанс!» «Мохин!» — грозно ответил академик. «Ты сам прекрасно знаешь все правила. Поезжай домой, набери сил и вернёшься на следующее полугодие». «Вы же знаете, что я не могу. Просто не могу!» — ныл он. «Меня обратно не отпустят. Это позор!» «То, что ты стоишь здесь!» — академик явно устал от аристократа. «Уже позор! Твое поведение, твои слезы и крики!» Я посмотрел на старика с нескончаемым удивлением. Это же какую силу воли надо иметь, чтобы выслушивать все такое и держать себя в спокойном состоянии. Я бы на месте Брониславовича давно бы дал Мухину леща и отправил бы домой. Но нет, старик терпел, старик молчал, старик пытался не смотреть на него. По итогу карлик не выдержал первым. Не знаю, где он стоял до этого, но стоило тому появиться в зоне моей видимости, как к Мухину подбежала охрана и упирающегося и заливающегося слезами просто потащили прямо по земле. Позорище ей богу! И этот самый позор дал толпе не самое нужное настроение. Начались обсуждения произошедшего, и по итогу все опять превратилось в полноценный голдеж, который вскоре прервал академик. «Испытание контракта начинается прямо сейчас!» И вот он был недовольным, но тем не менее он продолжал. «На проклятое оружие объявлено 15 претендентов!» Это сработало как команда. Заткнулись. Студенты удивленно замотали головами, словно пытаясь увидеть смельчаков, а затем голдеж начался с новой силой. «Академик на сей раз психанул!» «Молчать!» — рявкнул он. «И слушайте внимательно!» Студенты смолкли и заговорил карлик. Испытание контракта является неотъемлемой частью учебного процесса. Оружие, которое вы выберете в одном из залов, маленькой ручкой Владимир Ильич показал на здание за его спиной. Останется с вами до конца жизни, поэтому думайте, что вам больше по душе. Нечто стрелковое типа лука или что-то колющее, как разносортные типа клинков. Можете, конечно, выбрать более лёгкое оружие. В общем, он посмотрел в толпу и, как мне показалось, посмотрел прямо на меня. Думайте перед тем, как подойти к одному из постаментов. «Заходим группами по пять человек», — заговорил сразу же после карлика академик. «В рассыпную, кто успел, не ломимся. Сначала третий класс, затем второй и последними заходят первоклашки». «Вот тебе и раз. А если первоклассникам хрень достанется, что, выбора не будет? И это же на всю жизнь!» «На проклятое оружие!» — продолжал академик. «Заходим по списку. Я называю фамилию, студент идет во второй зал». «Всем все ясно!» Ответом была тишина. «Но тогда начали!» Заходы на проклятое оружие объявили не сразу, тем не менее, когда те, кто шел на обычное, стояли на улице под солнцепеком, пятнашка наших находилась около величественных красных дверей, исписанных рунами и странными закорючками. Вход в первый зал, куда заходили стайкой по 5 человек, находился буквально в пяти метрах от нашей двери, поэтому я мог наблюдать за тем, кто и что носит. Девушки, по большей части, брали легкие мечи или тонкие копья, а парни — более брутальное оружие. Даже нашелся смельчак, который вышел с ухмылкой и булавой за плечом. И в момент, когда объявили фамилию одного из наших, случился первый прецедент. Из первого зала сначала раздался грохот, затем с тайкой из четырех человек выбежали третьеклассники и следом что-то громыхнуло еще раз. Все студенты, стоящие около входа во второй зал, тут же бросились туда, посмотреть, что там происходит. Ну и я, чтобы не оставаться без зрелища, пошел вслед за ними. Первым делом туда вбежал Карлик с улицы, и там реально было на что посмотреть. Ну, во-первых, я хоть имел теперь представление, что находится внутри этих залов. Длинные и многочисленные ряды постаментов высотой в метр, не больше. В верхушку которых было либо воткнуто, либо положено разносортное оружие. Каждый постамент словно подсвечивался чем-то сверху, и выглядело это весьма красиво. Эпично, я бы сказал. Большая часть постаментов, которые были у входа, уже пустовали, а вот метрах в десяти от нас была как раз цель, которая и устроила весь этот грохот. Парень с длинными белыми волосами обхватил секиру у одного из постаментов и кричал без звука даже. Кажется, даже не дышал. Под постаментом расходился трещинами пол. Все вокруг вибрировало, и сначала было даже непонятно, что происходит, пока не вернулся звук. «Призываю!» — орал студент. «Забираю!» Что он так орёт? Карлик подбежал к пацану в момент, когда тот все же смог вытащить секиру, только того тут же отбросил ударной волной, появившейся из ниоткуда. Студент, как мне показалось, воспламенился, но не сильно, чтобы сгореть заживо и моментально, а затем его глаза покраснели. Спустя мгновение отвисла челюсть, из которой показался новый заостренный ряд зубов, нос вытянулся, а во лбу проступили маленькие рожки. «Мер!» — кричал он каким-то странным голосом. «Я пришел!» Карлик не оставил попытку приблизиться к нему, только вот его снова откинуло метров так на 10 Прямо нам под ноги и в этот же миг новый одержимый сделал прыжок. Мне не показалось, по его телу действительно пробегал еле заметный огонь, что делало его более брутальным, что ли. Он погрузил секиру в паре метрах от нас, приземлившись на свои две, и нас откинуло. Что-то появилось прямо под полом и начало разрушать покрытие, словно под землёй был крот-переросток. От подобного зрелища кто-то даже завизжал, а я вот не мог отвести глаз от этого демона. Блин, круто. Одержимые такие сильные получаются. «Из эти», — прошипел Владимир Ильич, поднимаясь на ноги вместе с остальными. «Как ты посмел сломить волю студента?» «Любопытно. И что, демон после таких слов испарится?» «Что-то я сомневаюсь». И, разумеется, карлику хрена с два ответили. Демон оскалился и что-то прошептал тому, а затем закрутился на месте, вертя своей секирой так, что ее стало даже незаметно, и каким-то причудливым ураганом просто поплыл вперед на нас.